Глава двенадцатая Первым делом подполковник вызвал кого-то из молодых офицеров. «Ты разбираешься. Оцени качество и происхождение». Мужчина в аккуратном гражданском костюме тройки извлек из пакета джинсы, помял в руках, рассмотрел замки, заклепки и строчки. «Хорошее качество. Не армянская подделка. Но и не Польша, не ГДР. Лейбочка Монтана оттиснута на коже и пришита а не металлической наклепки. — Почти уверен, Грузия. — За сколько взяли? — Подарок от девушки, — не стал откровенничать Егор. — Куртку не посмотрите? Этикетки, к сожалению, только что выбросил. — Тоже не дешевка, — сходу определил тот. — Но и не уникально. Такие и в России могут пошить. Вот куртки из лайки точно надо брать Грузию. Дорогие, зараза, от 350. — Спасибо. Отпустил его Сазонов. Когда младший габист вышел, одобрительно сказал Егору. «Вижу, время и деньги использовал с толком. Хотя бы сам прибарахлился. Пока только поверху зацепил. Но сразу очевидно, там оборачивается сплошной левак. Бригада ОБХСС могла бы накрыть это гнездо. Изъять приходные документы, сделать переучет, мало бы не показалось. И потом получить по от горкомовского и обкомовского начальства» чьи жены одеваются в Веросе, недовольствуясь березкой и другими спецмагазинами. Егор, как ты не поймешь, гниль в МВД исходит с головы, от министра Щелокова. А вы не можете навести порядок? Что мы? Наше управление уполномочено заниматься только валютными операциями в крупных размерах. Пойми, в КГБ БССР нет структуры, отвечающей ни за борьбу с террористами, ни с экономическими преступлениями. Экономика отдана АБХССникам, сам видишь, с каким результатом. А террористов в Белоруссии нет. И мы, и пятак твоего прежнего куратора Образцова, ориентированы на шпионаж и на идеологические диверсии. Как только окончательно выяснится, что политического следа в том взрыве нет, мы отойдем в сторону. Прокуратура замылит дело окончательно. Поэтому твои бытовые версии так интересны. Хотя бы как основание нам не вмешиваться. Их все больше, Виктор Васильевич. Если не убить, то припугнуть Бекетова могли поставщики. Те же грузины. Все ли хорошо у со с расчетами за товар? И с телками Бекетова надо проверить. Он меняет секретаршу раз в год. Одевает ее, как куклу, дает служебное авто в пользование. Надоело следующую. А женщины, которых имеют на работе, вдруг захотят претензии выкатить. Как удобно, когда овдовел заявить. «Ты меня год матросил, теперь свободен, жениться не хочешь?» Прямо шекспировские страсти. «Вы бы видели заведующую комиссионкой, золотом увешано, как елка, шарами. Там крутятся серьезные деньги. И взять за яйца управляющего денежными потоками – дело выгодное, заманчивое». Взвесив предположение, Сазонов пришел к логичному заключению. «Тогда самая вероятная злоумышленница – это ваша Инга». Она клялась в кабинете заведующей, что ей до смерти надоели липкие лапы Бекетова. Она спит и видит окончание контракта. Но могла и наврать. Не знаю наверняка, но учту при следующей встрече, что она предполагаемая убийца. Когда же встреча? Сейчас от вас наберу и попробую договориться. И, кстати, про билеты на сатиру. На завтра или послезавтра возможно? Что же не сегодня? «Давно вы, Виктор Васильевич, за девушками не ухаживали?» Нагловато улыбнулся Егор. «Спешка вредна. Вот смотрите. Я куртку с джинсами выкупил, сразу к Инге не побежал. С вами пообщались. Часа полтора прошло. Теперь самое время. Позже нельзя. Приедет ее босс, она будет нервничать, что Бекетов услышит. А рандеву не раньше, чем на завтра». «Звони, хитрец!» Сазонов повернул к нему телефон а затем раскрыл городской телефонный справочник на странице, где телефоны Вераса были подчеркнуты карандашом. Егор постарался не подать виду, до какой степени ему по-прежнему непривычно крутить пальцем телефонный диск. Скорее бы уже кнопочные появились. Бог с ними, с тачскринами. «Инга Павловна, это Егор. Хотел еще раз поблагодарить. Вам удобно разговаривать? Спасибо, я быстро». Не будет ли наглостью с моей стороны предложить ответную любезность? Московский театр сатиры приехал. Тут на управление юстиции дали билеты. Завтра женить женитьба Фигаро. Представляете, там Гафт, Миронов, Шарыкина, Ширвинт. Нет? Тогда девятого. Маленький комедии Большого дома. Отлично. Я накануне позвоню. Но ведь выходной суббота. Да, записываю домашний. Жду встречи, Инга Павловна. Вернув трубку на рычаг, Он поднял глаза на подполковника, лукаво улыбнувшись. «И если не сложно, на сегодня тоже два. Таблетку под язык». «Тоже оперативная надобность?» «Честно? Нет. Своей девушке обещал сюрприз в честь Рождества Христова. Поможете?» «Рождества?» Виктор Васильевич изумленно покачал головой. «Самая необычная мотивация за годы моей службы». «Ладно, нахал. Помогу». Конспиративная квартира для личных встреч еще не нужна? Нет. Инга какое-то время будет строить недотрогу. А в общежитии мне хватает укромных уголков. Твое дело. До вечера времени много. Хотел тебе еще кое-что рассказать. Весь внимание. Первое. Помнишь, ты просил выяснить обстоятельства взлома сберкассы? Конечно. Сазонов бросил перед Егором на стол машинописный листок, а заглавленной «Справка по уголовному делу». Изучая ее, тот вспомнил детскую игру холодно-горячо. С бумаги дыхнуло не просто теплым, жарким. Судимый за грабеж Игорь Павлович Томашевич, 1958 года рождения, уроженец райцентра Поставы Витебской области, совершивший побег из-под стражи в пересыльной тюрьме, действуя по предварительному сговору с соучастником Альбертом Яновичем Герасименком, Организовал нападение на сберкассу с применением самодельного взрывного устройства. У Егора прыгнуло сердце при чтении этих слов. Для разрушения замков входной двери, проникновения в хранилище и взлома сейфа. В процессе задержания Томашевич и Геросеменок получили пулевые ранения. Геросеменок остался на месте и получил медицинскую помощь. Томашевичу удалось скрыться вместе с похищенными деньгами. «Его тело нашли около кольцевой через сутки», — дополнил Сазонов. «Без денег. В советском считают, что он дошел до кольцевой пешком, упал от потери крови и замерз насмерть. Деньги с трупа забрали случайные прохожие. Кому-то повезло». «Должна была остаться дорожка следов в виде капель крови?» «Должна, но ее никто не искал. Снег, легкая метель. Дальше место происшествия затоптало стадо слонов». «Милиция и прокуратура. Как обычно. Мы с тобой можем подозревать, что Томашевич встретился с сообщником Икс, передал ему деньги, а тот, вместо оказания помощи, завез его теряющего сознание и выбросил в безлюдном месте на верную смерть. Занесло бы сильнее, труп обнаружился бы лишь по весне, где-нибудь в марте». Соответственно, Икс подорвал ацетилен в гастрономе, чтобы отвлечь милицию. Именно. Но взорвал поздно. Машину охраны диспетчер направил на помощь в оцепление вокруг места взрыва в Первомайском. Когда те, не доехав до Калиновского, метнулись назад на сработку в сберкассе, Томашевич с геросеменком уже грузились в УАЗ-469, загримированный под милицейский. Имели все шансы уйти, если бы охрана разворачивалась не у Волгоградской, а на несколько кварталов дальше. Что говорит Геросеменок? Много. Но ничего толком. Как водится, все валит на покойника. Единственная полезная информация. Томашевич снимал у кого-то гараж около Восточного кладбища. Кстати, от того массива гаражей до гастронома на Калиновского, 46, 10 минут ходьбы. Юрисдикция твоих милицейских друзей. Думаю, сторожа опознают Томашевича по фото и покажут гараж. Дерзай, Егор. Из советского РОВД этим точно не будут заниматься. У них преступление раскрыто. Один злодей в клетке, другой в морге. А что украденное не нашли, так не судьба. Малоразвитые внуки Дзержинского. Простите? У нас так МВД расшифровывают. Малоразвитые внуки Дзержинского. Не все там тупые и безнадежные, но они рабы системы, заданной Москвой. Понятно. Я поговорю с операми набросают какой-нибудь рапорт, что есть негласная информация о хранении в гараже Томашевича ящика с героином, возьмут постановление на обыск или попросту взломают, с них станется. Это еще не все, Егор. Сварщик, взятый под стражу за нарушение техники безопасности, дает мутные показания, почему вовремя не убрал баллоны. «Знаю, я читал протокол». «А я тебе скажу то, чего в протоколе нет». Исследователь прокуратуры тебе наверняка не сказал, потому что ты пришел к нему по звонку из РОВД. Так вот, сварщика просил помочь его старый друг-собутыльник. Наш хотел забрать баллоны и горелку из гастронома, но тот сказал, у меня все Жековское есть. Вот они и варили весь день накануне взрыва. Угадай, что? Даже не буду пытаться. Зря. У тебя проскальзывают замечательные догадки. Пас. Они переваривали решетки опорного пункта милиции на востоке один. Там, где ошиваются привлеченные к расследованию капитан Говорков и лейтенант Давидович, — хмыкнул Егор. Оба были у гастронома в момент взрыва. Не болтались на районе до полуночи. тамашевич никому из них не мог позвонить, что лежу на деньгах, истекаю кровью. Конечно, их причастность маловероятна. Просто учти, парень, верить нельзя никому. Тем более твоим новым приятелям-ментам. Мне верить можно. Цитата из популярного в то время сериала 17 мгновений весны». «Надеюсь...» «Раз так, Виктор Васильевич, как мне перевестись в вашу контору? Пусть не во второй главк, так хотя бы в пятак. Не хочу провести жизнь, расследуя преступную ненарезку огурца». «Твой лимит просьб и моей доброты на сегодня исчерпан билетами в театр. Раскроем взрыв в гастрономе? Поговорим серьезнее. Итак, ты на связи уже не в пятаке, а в контрразведке». Он набросал на листке бумаги короткую записку. «Дуй в кассу драмтеатра имени Горького, спроси Валентину Игоревну, отдашь эту записку». Выходя из касс клуба Дзержинского, Егор с чувством легкого превосходства посмотрел афишу, обещавшую показ бриллиантовой руки. Сюда бы он повел Настю, не подвернись более интересного варианта. Московский театр сатиры был неизмеримо круче, чем ретро-кино. Выспросив у прохожих дорогу на Володарского, где находился драмтеатр, предоставивший сцену московским гастролерам, Егор заскочил в телефонную будку и скормил автомату две копейки. — Милиция! Давидович! — фыркнула из холодной трубы. — Леха! Выгорела! В субботу у меня с ней свиданка! Хороша работа в уголовном розыске. Мне у вас начинает нравиться. Нас в сто раз чаще имеют, чем мы, секретарши с торговли. Узнал, что полезное? Не торопи. Сначала надо расколоть на чистосердечный секс, только потом на чистосердечное признание. А пока я тебе другое предложу: умеешь гаражи взламывать? Настя объявилась в общежитии только около шести, не предупрежденная заранее о театре и Егор начинал подумывать подарить билеты Варе с морылей. Наконец раздался стук в дверь, и в проеме показалась лохматая голова с веснушками на лице. «Девочки сказали, ты меня несколько раз спрашивал? Случилось что?» «Случилось». Он с готовностью захлопнул учебник. «Идем на спектакль Театра Сатиры. Если нет других планов, конечно». «Когда?» «К семи. Скоро выходить». «Ой, ну это же театр!» Надо платье надеть, подкраситься, не просто же. Тогда я нацеплю костюм комсомольского чинуши. Вообще-то собирался идти в джинсах. Только сейчас она обратила внимание на обновку. Откуда? Купил. Как начал встречаться с тобой, стало не все равно, как выгляжу. Короче, вот как есть, такая и иди. Вся публика обзавидуется. Больше ни у кого нет столь рыжей подруги» не зная, радоваться ли по поводу «не все равно» или расстраиваться из-за подколки о рыжей, Настя упорхнула. Вернулась через 20 минут, все же в платье и с чуть подкрашенными губами. «Куртку у кого-то одолжил?» «Приобрел. Слушай, моя служба открывает неожиданные возможности. Правда, и требует много. В субботу не увидимся, я на задании». «Каком?» «Секрет. Должен соблазнить любовницу вора в законе, И выведать у нее секреты криминального мира. Ты не против? Ну что ты, действуй. Сравнишь со мной и поймешь я лучше. Никаких сомнений. Но что поделаешь, служба? Шутка: сравнишь со мной прозвучала с плохо скрытым внутренним напряжением. Они отправились пешком. До театра имени Горького было около 20 минут быстрым шагом. Не располагавшая служебной шестеркой Настя носила удобные сапожки без каблука. Туфли сунула в сумку. «Спектакль какой?» «Что-то про аптекарей. Ширвинт, Мишулин, Папанов Вспомнил. Таблетку под язык». Настюху пробил такой смех, что она на миг даже остановилась, выпустив локоть спутника. «Аптекарей! Это пьеса белорусского драматурга Андрея Макайонка про председателя колхоза. Ты же в школе проходил, Макайонка?» «Проходил мимо и забыл». «Убиваешь меня. А Короткевича ты хотя бы не забыл?» или Василя Быкова, не желая падать лицом в лужу, тем более его нос находился уже в сантиметре от той лужи. Егор вспомнил имя литератора-диссидента, о котором слышал в КГБ. Не смейся, лучше почитай мне Бородулина. Без всякой паузы, словно весь день готовилась, Настя принялась декламировать. Мы больше своей охварностью ведомы, мы белорусы, мы народ таки охотно забываем, что мы, кто мы. «Сгадают наши память веки» «Мы жертвенностью своей известны, Мы белорусы, мы народ такой, Мы забыли, что мы, кто мы, Лишь вековая память нас хранит» Приблизительный перевод белорусского автора А ведь белорусы – самые близкие родичи русских, Но и здесь бродят настроения, Которые через 6-7 лет выльются в требования воли, — думал Егор. Потом, после нескольких непростительных ошибок Горбачева, развалят Советский Союз. Габисты вроде Сазонова и Образцова понимают пагубность подобных веяний, но ничего не делают, не могут или не хотят. — Настя, Бородулин в школьной программе нет? — Конечно, и этот стих в числе рекомендованных, хоть он на грани дозволенного. Нас учат втолковывать школьникам, про великую новую общность, советский народ, а не про особенности белорусской нации. Тогда расскажи что-нибудь не школьное. Они перешли через Немигу. «Ладно, слушай, только никому. Одну из наших по инстанциям таскали за это стихотворение. Могила». Девушка задумалась буквально на пару секунд, вспоминая слова. «Снежинки падали на непокрытую рыжую шевелюру». Мой товарищ в смертельной агонии, Не напрасно друзей, Дай-ка лучше согрею ладонья Над дымящейся кровью твоей. Последние слова о том, Как солдат снимает и присваивает валенки Со своего все еще живого друга, Потому что нам еще наступать предстоит, Настя выговорила глухо, печально, Словно через силу. Понимаешь, Зою обвинили в том, Что она публично на филфаке Прочитала «Стихотворение» воспевающее мародерство. Но ведь в этих словах настоящая правда жизни. Жестокая, да. Тысячи людей переписывают «Мой товарищ в смертельной агонии» от руки, учат наизусть, как песни Высоцкого, переписывают друг у друга на магнитофон, на мелодия, как издевательство, выпустила единственную пластинку с утренней гимнастикой. Это тоже были стихи Бородулина, проваленки. Ты что? Ион Дегин, танкист. Белоруссию освобождал. Подробности не знаю, его никогда не включат ни в программу средних школ, ни вузов. Думаешь? Конечно. Вспомни слова Высоцкого. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Наши школьной программы забронзовевшие что душами, что пятками, не порежутся. Бородулина Короткевич исключение. Может, еще несколько. Даже Купала и Колос, написавшие гениальные стихи в начале карьеры, Позже они умерли для меня, как поэты, раскатанные катком соцреализма». Она резко переменила тему на еще более скользкую. «У тебя есть коротковолновый транзистор?» «В Речице был. В общаге. Ну как я его буду слушать?» «У нас в Гродно два. Папа предпочитает немецкую волну и свободу. Я что полегче. Голос Америки и BBC. би си В Гродно совсем не такие мощные глушилки, как в Минске. А еще идут программы польского телевидения. Польское радио слушаем, оно вроде как из братской социалистической страны, но не совсем советское. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады по много часов в день. Поэтому ты не горишь желанием остаться в Минске и намеренно вернуться в свое западенство. В Минске мне светит только учительство в средней школе, а в Гродно на базе пединститута открылся университет. Закончу с отличием филфак, поступлю здесь заочно в аспирантуру, Работать буду в Гродно, преподавать. Не волнуйся, мне еще полтора года в Минске жить. Успею тебе надоесть». Здесь полагалось опровергнуть, сказать, «Ну что ты такое говоришь?» Егор же все перевел в шутку «Ах, испугала». Это было не то продолжение, что ожидала Настя, но та смолчала. За разговорами они дошли до театра, сдали верхнюю одежду в гардероб, и девушка тут же включила экскурсовода. А знаешь, что в этом здании до революции была синагога? В Минске больше половины населения составляли евреи. Через два дома вообще историческое место. Там подписан акт о независимости БНР Белорусской Народной Республики. Правда, ее вожди написали Лизаблюдское письмо Кайзеру, и большевики их предали анафиме. Но ну, в Пещаловском замке ты наверняка был, это же следственная тюрьма, Егор видел старинный замок с зубчатыми башенками, когда ходил в билетные кассы днем. Сейчас второй раз, в свете уличных фонарей, но даже не подозревал, что внутри скрывается следственный изолятор. Как он не пытался постичь мир, куда его забросило из 2022 года, все же сохранялись огромные лакуны в знаниях. Даже странно, что Настя не замечает, насколько ее парень порой совершенно не ориентируется в банальных вещах. Конечно, о провале в памяти можно признаться и ей, но так не хотелось бы. Это к КГБ, он прикован прочной цепью, до распуска этой спецслужбы при развале СССР. Отношения с диссидентствующей филологиней наверняка прервутся раньше, и не факт, что безболезненно для нее. А обиженные девушки злопамятны. Кто знает, как она использует эту информацию. Сам спектакль ее привел в восторг. Настя вживую увидела легендарных артистов, кумиров студенческой молодежи. Сюжет был чрезвычайно незамысловат, шутки простые, вытянули спектакль, режиссура и актерская игра. Когда прогремели заключительные овации, и публика двинулась к выходу, Егор шепнул ей на ухо. «А ты бы хотела, чтобы еврей Шервинт и другие актеры говорили по-белорусски, как в оригинале у Макайонка?» «Конечно! Жаль, ты бы ничего не понял!» Я вообще подозреваю, что ты не учил в школе белорусский язык и литературу. Правда? А порой похож на американского шпиона. По-английски свободно лопочешь и при этом теряешься в элементарном. В общем, как выполнишь задание, забери меня с собой на Манхэттен». Иллюзия, что подруга не замечает странности поведения, улетучилась как дым. Но то Настя, отбившая парня в схватке у соседки по комнате и предельно лояльная к трофею. Что же подумает Инга, определенно не склонная к снисходительности? Вместо санкции прокурора Леха приволок лом и сумку с громыхающими железяками. Сторож гаражного кооператива около Восточного кладбища моментально опознал тамашевича по фото и показал гараж, второй с краю в среднем ряду. Что особенно бросилось в глаза, так это поднятый шлагбаум, и полнейшее безразличие охранника к въезжающим и выезжающим легковушкам. Наверное, он засуетится, только если кто-то задумает спереть гараж целиком. «Нас точно не отлюбят по самой гланды за незаконный обыск», на всякий случай спросил Егор. «Как допущены к секретности, ты не имеешь права знать, что мы с тобой на самом деле проводим не обыск, а негласный оперативный осмотр нежилого помещения», поучительно произнес сыщик. Если кто-то все же возмутится и накатает клеветническое заявление в милицию, типа кто-то шустрил в гараже, кому поручат разбирательство? Правильно, участковому инспектору капитану Говоркову или зональному инспектору розыска лейтенанту Давидовичу. Результат будет соответствующий, как ответ прокуратуры на жалобу по поводу наших действий. Что, прокуратура вас покрывает? Не боже мой! «У них специальный отдел есть по надзору за нами. Мы его называем «Отдел по борьбе с милицией».» Леха, малость уставший от поединка с замком, решил отдохнуть и с удовольствием точил лясы. «Помню, как пришел в Первомайский, и прокуратура чехвостила во все дыры моего предшественника». «За что?» — бросил Егор, чтобы поддержать разговор. «Да вот, через пару рядов отсюда, в таком же гараже, мужик держал Волгу и не подходил к ней месяца три». Перед прошлым Новым Годом полез в гараж, закатки взять к праздничному столу. Видит, машина разобрана. Злодеи действовали не торопясь, даже двигатель раскрутили. Сняли голову и поддон, достали коленвал и поршневую. Терпило, ясное дело побежал с заявой в РОВД. И Папаныч говорит, делайте, что хотите, но и без вашей гребаной Волги у нас количество нераскрытых зашкаливает. А тут годовая отчетность на носу. Не зарегистрировали? Не вышло. Дежурная часть уже ляпнула штемпель и в журнал вписала. Пришлось рожать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Типа обратился гражданин в связи с потерей, обрати внимание, с потерей коленчатого вала. Он пояснил, что накануне ездил к родственникам в воршу и, возвращаясь назад в районе Борисова, услышал металлический стук. Учитывая, что мерами розыска обнаружить коленвал, случайно вывалившийся из машины в 60 километрах от Минска, не представилось возможным, в возбуждении уголовного дела отказать не верится. Ясен пень. Но в прокуратуре отказных материалов сидела стажерка, зеленая, как ты сейчас. Для нее устройство мотора «Волги», что космического корабля «Союз». Постановление отменили только прошлым летом. По жалобе терпило Что сыщику сделали? «Естественно, ничего. Он уже на повышение ушел в город. Спроси еще, нашли ли похитители коленвала. Кто их искать будет? Тем более, столько месяцев прошло. Что-то на вид поставили по панычу. Но прокуратура шевелится только когда ее настойчиво тычут носом в наше художество. Им тоже лень лишнюю бумажку писать». Передохнув, Леха отложил ключи с отмычками и взялся залом. Егор помог. Стальная душка лопнула, подтвердив избитую истину. Против лома нет приема. Света внутри не было. Опер вытащил из сумки фонарь, включив, присвистнул. Гараж был оборудован на совесть. Тахта, печка-буржуйка и рукомойник позволяли жить, пусть и по-спартански. Валялись листы кровельной жести, из которых, вероятно, для гражданского уазика сделали крышу и будку вместо тента, чтоб походил на милицейский. Желтая и синяя краска, компрессор, краскопульты. Но самое большое впечатление произвел угол, заваленный радиохламом, какой-то требухой от телевизоров и радиоприемников. На столе ждали своего часа паяльник и осциллограф. «Леха, ты думаешь то же, что и я? Здесь собирались дистанционные взрыватели. По крайней мере, для подрыва замков в сберкассе наверняка». Ты же нарыл, что взломщик действовал быстро. А куда быстрее прилепить заряд, отбежать и тиснуть кнопку, чем поджигать фитили ждать. Студент, моя тебе уважуха. Принял и оценил. Зовем прокурорских, пусть берут на протокол. Не суетись. Вернемся в РОВД, напишем рапорт. Пошли. Из той же звенящей металлом сумки он извлек новый замок, прежний прибрал. Опа, чуть не забыл. Леха снова метнулся в гараж и выскочил из него со осциллографом в руках, пояснив, пригодится для доброго дела. Егору ничего нести не дал, подколол. Новую курточку испачкаешь, перед ингой будет неудобно. В РОВД практикант впервые в жизни сел за принтер, не соединенный с компьютером, то есть запишущую машинку, помнившую времена, когда минские подпольщики печатали на ней листовки против оккупантов. Выглядела, во всяком случае, она именно так. Леха с ухмылкой показал, как вставить бумагу с копиркой и поменять ленту на свежую. К счастью, клавиатура соответствовала компьютерной кверте, только, естественно, без латинских букв. Высунув язык от старания, Егор с небольшими опечатками настукал рапорт руководителю оперативно-следственной группы, что, по имеющимся сведениям, полученным негласным путем, «В таком-то гараже находятся компоненты для создания дистанционно управляемых детонаторов». «Сойдет», — кивнул Давидович, выводя на обоих экземплярах неразборчивую подпись. «Про негласное мы зря написали. Ты здорово голосил, когда я тебе замок на ногу уронил». «Я не в обиде. Слушай, надо бы быстрее. Я сам отнесу следователю прокуратуры. Но ты говорил, у этого дела есть куратор от КГБ. Вот они точно примчатся быстро». Леха разразился тирадой, эквивалентной малоразвитые внуки Дзержинского, только с противоположным знаком и в матерной форме. Общаться с гбистами он явно не хотел, но все же набрал Сазонова, избавив Егора от необходимости делать это самому и тем самым светить собственные контакты с госбезопасностью. Надо было выяснить в кооперативе, кому принадлежит гараж. Я обрадовался ему, Леха погладил осциллограф. Из головы выпустил. Дежурный тающая скотина. Может позвонить хозяину, настучать, что у него копались. Егор услышал его сожаление, уже выходя в коридор и упрятав голову в капюшон как можно глубже. Где-то рядом кабинеты ОБХСС. Очень не хотелось, чтобы его срисовали опера, крышующие верос.